Игорь. Вернувшись в складбеще, он долго лежал в ванной, пытаясь отрешиться от мыслей. Завтра на работу, а у него тряслись руки и дёргалось веко правого глаза. Не хватало ещё отстранения от операции получить. А что с Аделиной станет? Злясь на себя, думал Игорь, то опускаясь головой под ваду, то снова выныривая. Может, мне всё-таки попробовать поговорить с Иващенко, попросить не разглашать? В конце концов, есть же какой-то кодекс, запрещающий ему обсуждать то, что говорят пациенты на сеансах. Мне необходимо выговориться. Я устал носить всё в себе. Чувствую, что меня это убивает, раздирает на куски. А ведь скоро я не смогу оперировать, и что тогда? Что я буду делать? Снова менять специализацию на что? На терапию? Даже думать об этом смешно. Нет, надо брать себя в руки или просить о помощи. Но одно дело решить, а совсем другое выполнить то, что решил. Это Игорь тоже хорошо знал, но на этот раз он хотел всё-таки попробовать, и, возможно, так и поступил бы, если бы не шокирующее известие, поджидавшее его в клинике в понедельник. Первое, что увидел Авдеев, войдя утром в понедельник в ординаторскую, было растерянное и бледное лицо Василькова, заместителя главного врача. Другие доктора тоже были чем-то, что ли, озабочены, то ли озадачены. Доброе утро поприветствовал Олег Авдеев. У нас что-то случилось. Игорь Александрович, срочно берите историю клиентки из шестой палаты, изучайте, и если всё в порядке, мойтесь на операцию, распорядился Васильков. Если будут вопросы, отложите, обсудим позже и сообщим клиентке о сдвиге сроков. Шестую палату вела Драгун, и только теперь Игорь понял, кого не хватает среди сотрудников. Что-то случилось. Аделина Эдуардовна попала в аварию в пятницу. Всех её клиентов я передаю тем, у кого загрузка минимальная. Вам, доктор Авдеев, придётся взять большую часть. Почему мне? Аделина Эдуардовна так распорядилась. Если у вас есть возражения, Высельков сдвинула очки на кончик носа и поверх них посмотрел на Игоря. Тот пожал плечами. Ну, разумеется, у меня их нет. Я немедленно возьму истории и определю очередность операций. Тогда, если всё понятно, приступаем к работе, заключил Васильков. Обход в 9, прошу всех не опаздывать. Он вышел из ординаторской, а врачи, разойдясь по своим столам, в полной тишине углубились в изучение истории болезни. У Игоря на языке вертелся вопрос о состоянии Аделины, но, похоже, никто из коллег не настроен был обсуждать произошедшее с Шифини. Только Филипп Первым, закончив с историями, проговорил, никому не обращаясь: "Надо Мажарову позвонить". "Я позвоню", откликнулся анестезиолог Сергей, который, как слышал из разговоров Игорь, общался с мужем Аделины довольно близко. Авдеев не отменил ни одной из назначенных Аделиной операций и не перенёс ни одной из них даже на сутки. Васильков, просмотрев планы, согласно кивнул: "Ну, верно. С клиентами я поговорю сам, объясню ситуацию". Если кто-то захочет отказаться, вы уж не обижайтесь, хорошо? Дело не в недоверии лично к вам, а в том, что многие ложатся сюда именно из-за Делины и хотят оперироваться только у неё. Игорь пожал плечами. Клиент всегда прав. Просто как долго она пролежит? Пока не понятно, уклонился Васильков. Ничего, я разберусь с этими вопросами, а ваше дело лечебное. Раз Аделина попросила вас взять основную часть клиентов, значит, считает, что вы справитесь. Игорь ощутил прилив сил, словно заочное признание его способностей начальницей окрылило его и дало новое ощущение себя. В операционную он зашёл уверенной походкой человека, который не сомневается в своих возможностях. "Что это с вами, Игорь Александрович?" спросила старшая сестра уперблока, когда Игорь размывался после операции. "Аж ты такой, Елена Сергеевна, весело отозвался Авдеев. Такое впечатление, что вы на себя костюм бога натягиваете", с усмешкой подколола она. "А вы привыкли, что в костюме бога тут доктор Драгун обычно расхаживает". Лицо Лены посуровило, она свело бровик, переносится и негромко проговорила: "А вот этого говорить не нужно, если не хотите оказаться в полной изоляции". "Что, коллеги устроят тёмную?" продолжал веселиться Игорь. "Вы что, действительно не понимаете?" Аделина Эдуардовна хирург, каких мало. И ваш юмор совершенно неуместен. Это, как минимум, некрасиво, а тем более сейчас, когда её здесь нет. Уверена, что в глаза вы ей подобного ни за что не повторите. Это почему же? Потому же, отрезала Лена. Духа не хватит. Всего доброго, Игорь Александрович. Она развернулась и вышла из предоперационной, а Авдий почувствовал себя очень неуютно. Какого чёрта я так разговорился, ругал он себя, шагая в лечебный корпус, чтобы посмотреть, как себя чувствует послеоперационная клиентка. Почему мне постоянно хочется говорить колкости в адрес Аделины? А самое противное, что Ленка права. Я ни за что не повторю это в глаза. Я трус. На въезде в город Авдеев вдруг поймал себя на том, что повернул не на ту улицу, а едет по дороге, ведущей в городскую больницу. Открытие не обрадовало. Во-первых, там бывшие коллеги, возникнут вопросы, а говорить о своём нынешнем месте работы не хотелось. А во-вторых, выходило, что едет он к Делине, потому что до сих пор испытывает чувство вины за слова, сказанные в её адрес Лене. Чуш какая злился Игорь, не меняя однако маршрута. Можно подумать, что я еду извиняться. За что? Надо бы развернуться и домой поехать. Да сейчас вот в следующий переулок сверну, И никуда не свернул, доехал до парковки больницы, припарковался и пошёл в приёмный покой. Оттуда, не встретив ни охраны, ни единого мало-мальски заинтересованного человека, который спросил бы, кто он и куда направляется, Игорь спокойно поднялся в травматологическое отделение. Но там драгун не оказалось. Странно. Неужели головой ударилась, если в травме нет, думал он, спускаясь на этаж ниже. Плохо. В нейрохирургии повезло. Дежуривший медбрат назвал номер палаты и рукой показал куда идти. Игорь неловко потаптался перед закрытой дверью, потом нерешительно постучал. "Входите", раздался мужской голос, и Авдеев, слегка растерялся, но дверь толкнул. В двухместной палате драгун лежала одна, рядом с ней на табурете сидел Мажаров в синей хирургической пижаме. Аделина, увидев вошедшего Игоря, приподнялась и села, прислонившись к спинке кровати. Игорь Александрович, к чему обязан визитом? Добрый вечер, поздоровался Игорь, пожимая протянутую вставшим Мажаровым руку. Рядом был, решил проведать. Врать не умеете, сразу уличила драгун. Что-то в клинике случилось? Да нет, там всё в порядке. Я хотел спросить, неожиданно для себя выпалил Авдеев и даже испугался. Теперь придётся спрашивать, почему она всё-таки решила доверить своих пациентов именно ему и выглядеть шкалером, чего Игорь не любил и страшно боялся показаться смешным, глупым или не дай бог нелепым. Матвей, ты нас не оставишь на несколько минут, попросила Аделина мужа. Тот рассмеялся. Я не учёл прыть твоих сотрудников, надеялся, что хотя бы неделю тебя не побеспокоят. Я прошу прощения, начал Авдеев. Matvey tol'ko makhnul rukoy: "Ne stoit. Ona vse ravno zdes' nedelyu ne vylezhet. Poydu, posmotryu kontrol'noye poka. Obshchaytes'". I vyshel iz palaty. "Sadites'". Ukazav na taburetku, priglosila Adelina: "Ya vas slushayu, Igor Aleksandrovich". Prishev ryadom s krovat'yu, Igor paru minut molchal, chuvstvaya, kak Dragon razglyadyvayet yego pochti v upor, prozhigay vzglyadom na skvoz'. "Ya khotel sprosit'", podnyav nakonec glaza, proiznyos Igor i asyuksy. Перед ним сидела мать. От неожиданности Авдеев задрожал и зажмурился, но когда открыл глаза, видение не исчезло. Мать сидела на больничной койке в аккуратном персиковом халате и белой рубашке, волосы гладко причёсаны, в руках очки. "О чём ты хотел меня спросить?" строгим голосом спросила она. "Мама", проговорил Авдеев, и вдруг лицо матери изменилось и приняло совсем другой вид. Перед ним снова оказалась Аделина. Игорь вскочил и, не помня себя, выбежал из палаты. Очнулся он только у машины, даже не помнил, как спустился с этажа, как вышел, как добрался до стоянки. Прислонившись лбом к крыше, Игорь прерывисто дышал и никак не мог унять нервную дрожь. Сев за руль, понял, что ехать никуда не может, пришлось оставить машину на парковке и поймать такси. Дома Игорь распахнул все форточки, как будто старался выветрить неприятное ощущение. Заболела голова, в висках стучали молотки, глаза резало, словно засыпанные песком. В аптечке нашлись какие-то таблетки. Игорь выпил и лёг в спальне, прислушиваясь к шелесту шин за окном. Что я натворил в отчаянии думал Авдеев, глядя в потолок. Что я наделал? Я опять всё угробил.